грешник». Рембрандт продолжает свое ненасытное коллекционирование, которое в глазах амстердамцев делает его мотом, транжирящим наследство безвременно ушедшей с Аксии и обрекающим на будущую нищету кроху сына. Он все меньше и меньше был любезен заказчиками. Один из современников писал о том, что если кто-то хотел иметь портрет его работы, обычным явлением было позирование два, а то и три месяца. Мало у кого хватило бы на это терпения и времени». Одна из известных работ этого периода — автопортрет, написанный в 1645 году. Кунстхалле, Карлсруе, Германия. Автопортрет датирован по амстердамской копии, на которой дата 1645 год сохранилась. Таким впервые увидела Рембрандта Хендрикю Стофилс. Ещё одна выдающаяся работа этого периода — «Христос и грешница», 1644 год. Национальная галерея Лондон. Сюжетом стало содержание главы из Евангелия от Иоанна. Восьмая глава, стих с 1 по 11 Иисус же пошёл на гору Илеонскую, а утром опять пришёл в храм, и весь народ шёл к нему. Он сел и учил их. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии. И, поставив её посреди, сказали ему, «Учитель!» Эта женщина взята в прелюбодеянии, а Моисей в законе заповедовал нам побивать таких камнями. «Ты что скажешь?» Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им, «Кто из вас без греха? Первый брось на неё камень»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 Никто, Господи». Иисус сказал ей, «И я не осуждаю тебя. Иди, и впредь не греши». Главное в полотне, насыщенном атмосферой таинственности, при всем том, что центральные персонажи вполне обыденны, неконфликтное столкновение идей. Здесь нет агрессивной силы, витающей над толпой, окружающей грешницу и спокойно сосредоточенного учителя. Всё сконцентрировано на молчаливом решении вопроса который уже решён вином более тонком пространстве.